Глава девятая. Охота на вепря. А я с мальчишками и дураками чугуннолобами водиться буду. На что нужны мне те, кто с подозрением следят за мной? Король Ричард. Несмотря на то, что кардинал имел возможность прекрасно изучить характер своего государя, на этот раз он сделал непоправимую ошибку. Ослепленный тщеславием, он вообразил, что, уговорив графа де Кривкера отложить свой отъезд, оказал королю такую услугу, какую не сумел бы ему оказать никто другой. А так как кардиналу было известно, какое важное значение придавал Людовик от срочки войны с герцогом Бургунским, то он невольно давал ему понять, что вполне понимает важность своей услуги. Он держался ближе обыкновенного к особе короля и все время старался наводить разговор на утренние события. Это было большой неосмотрительностью во многих отношениях. Короли вообще не любят, чтобы подданные приближались к ним всем своим видом, показывая, что помнят об оказанных ими услугах и тем самым как бы требуют награды или благодарности. А Людовик, самый подозрительный из всех когда-либо живших монархов, положительно не выносил людей, не слишком высоко ценивших свои услуги, не пытавшихся проникнуть в его тайны. Но ослепленный своим успехом, как это иногда случается и с самыми осторожными людьми, кардинал, вполне довольный собой, продолжал ехать рядом с королем при каждом удобном случае, заводя разговор о Кривкере и его посольстве. И хотя очень возможно, что в ту минуту этот предмет более всего занимал мысли Людовика, именно о нем-то он менее всего желал говорить». Наконец король, долго и со вниманием слушавший кардинала, хотя ни одним словом не поддержавший разговора, сделал знак Дюнуа, ехавшему немного поодаль, чтобы тот приблизился к нему с другой стороны. «Мы едем охотиться и развлекаться», — сказал он. «Но его святейшеству очень хочется заставить нас начать совет о делах государства». — Надеюсь, Ваше Величество избавит меня от участия в нем, — сказал Дюнуа. — Я рожден сражаться за Францию, мое сердце и рука к ее услугам, но голова моя не годится для советов. — Да? А вот у кардинала голова точно нарочно создана для них, — ответил король. — Он исповедовал Кривкеру у ворот нашего замка и передал нам всю его исповедь. — Или... «Может быть, не всю?» — добавил король с особым ударением на последнем слове и бросил на кардинала взгляд, сверкнувший из-под густых темных бровей, словно клинок обнаженного кинжала. Кардинал вздрогнул и, пытаясь попасть в тон королевской шутки, сказал, «Действительно, мой сан обязывает меня хранить». «Тайны, открытые мне на исповеди, но нет тайны исповеди, которая <смех> не растаяла бы под дыханием вашего величества». «Ну, а так как его святейшество, — продолжал король, — готов поделиться с нами чужими тайнами, — то он, естественно, ожидает от нас такой же откровенности и выражает вполне разумное желание, чтобы мы пошли ему навстречу и сообщили, действительно ли обе дамы де Круа находятся в наших владениях. К сожалению, мы не в силах удовлетворить его любопытство, так как нам неизвестно точное место пребывания странствующих красавиц, переодетых к принцесс, оскорбленных графинь, могущих скрываться в пределах наших владений» которые благодарение Господу Богу и Пресвятой Деве Эмбренской слишком обширны для того, чтобы мы имели возможность ответить на этот вопрос его святейшества. Но предположим, что это место пребывания мне известно. Что ответил бы ты, Дюнуа, на поверительное требование нашего кузена? «Я отвечу вам, государь, если вы откровенно скажете мне, чего вы желаете, войны или мира». — сказал Дюна с прямотой, свойственной его открытому смелому характеру, благодаря которому он заслужил привязанности и доверия короля. Ибо Людовик, как все коварные люди, настолько же любил читать в чужих сердцах, насколько не любил открывать свою душу. — Клянусь честью, я охотно ответил бы на твой вопрос, Дюна, если бы знал, чего я хочу, — сказал король. «Но, допустим, допустим, что я решился на войну. Как же мне тогда поступить с этой красавицей, богатой наследницей, если предположить, что она находится здесь, у меня?» «Выдать ее замуж за одного из ваших верных слуг, у которого есть сердце, чтобы любить, и рука, чтобы защищать ее», — ответил Дюнуа. — О, например, за тебя, — сказал король. — Клянусь богом, ты со своей прямотой более тонкий политик, чем я тебя считал. — Все, что угодно, государь, только не политик, — ответил Дюна. — Клянусь орляндской девой, я так же прямо иду к своей цели, как смело сажусь на коня. Но ваше величество должны заплатить орлянскому дому хоть одним счастливым супружеством. Вот все, что я сказал. — И заплачу, граф? «И заплачу, заплачу, черт возьми! Взгляни вон туда Ну что, чем несчастливая счастливая парочка, а?» И король указал на несчастного герцога горлианского и принцессу Жанну. «Не смея не удалиться от короля, а не ехать в порознь у него на глазах, они ехали рядом, но все-таки ярда на друг от друга». Расстояние, которое робость одной и отвращение другого не позволяли ему уменьшить, а страх увеличить. Дюна взглянул по указанному направлению, и положение несчастного жениха и его нареченной невесты невольно напомнило ему двух собак на одной сворке, которые тянут в разные стороны, насколько позволяет веревка, но не могут разойтись». Он только покачал головой, но не посмел возразить лицемерному тирану. Однако Людовик, по-видимому, угадал его мысли. Прекрасная выйдет пара. Мирный и спокойный брак, необремененный детьми, я уверен. Впрочем, не всегда дети бывают для нас утешением. Здесь король намекает на истинную причину, заставлявшую его настаивать на этом браке с такой деспотической жестокостью. Причина эта заключалась в том, что вследствие своего физического уродства принцесса едва ли могла иметь детей, и ближайшая ветвь Ирляндского дома, единственная наследница французского престола за неимением законных наследников, должна была сама собою угаснуть». В одном из писемах графу де Мартену Людовик, говоря о замужестве своей дочери, выражается так. «У них не будет особенных забот о прокормлении детей, которые могли бы родиться от их брака, но что бы там ни говорили, а этот брак состоится». История Франции Роксула